Глава 7 Открылась крышка капсулы, полежал немного, приводя себя в порядок, и выбрался наружу. В голове было куча вопросов и ни одного ответа. Если альфа-тест завершен, а бета не будет, как говорили ранее, то что мне делать? Играть я смогу, когда будет релиз, а это дело долгое. Будут ли меня обучать все это время? Вопросы, вопросы. На линк пришло сообщение о всеобщем брифинге через час, в том же зале, что и раньше. «А мне на него можно?» Ответом послужило сообщение от Сергея. «Я зайду за тобой через сорок минут». Быстро перекусил и привел себя в порядок. «Дальше сам, обратно тебя пропустят». Проведя меня через все посты охраны, Сергей развернулся и ушел. Возле входа в зал меня встретила Делен. «Вот ты и попался, неуловимый Джо». Приветливо улыбнувшись, поприветствовала она меня. «Почему, Джо?» «Не бери в голову. Ты куда пропал?» «Я пыталась тебя найти и даже куратора спрашивала, на что мне объяснили, что этого делать не надо. Вот и стояла, ждала тебя здесь в надежде, что увижу. Так куда ты пропал?» «Рад тебя видеть», — вернул я улыбку. «А куда я пропал, мне говорить нельзя, и не будем больше об этом. Как ты?» «Хм...» — наморщила лоб она. «Нет, так нет. Я прекрасная игра бесподобна. После релиза однозначно буду играть. Это если вкратце. Полную версию моих похождений можно прослушать после брифинга. У тебя или у меня?» «Я бы с радостью, но нет. Извини, на мне запретов, как блох на бездомной собаке». «И что же с тобой такого произошло?» Задумчиво глядя куда-то вдаль, проговорила она. «Ладно, пошли на брифинг». Народ в зале гудел, как растревоженный улей. В воздухе витал только один главный вопрос. Закончен или нет альфа-тест? Найдя себе места, мы присели и принялись ждать, перебрасываясь незначительными репликами. К трибуне вышел Георгий Александрович. Приветливо улыбнулся и махнул рукой. Альфа-тест не закончен. Начал он с главного и, дождавшись, пока народ немного успокоится, продолжил. А теперь, друзья, по порядку. Итак, главное, первый маяк установлен, и в мир игры пришла новая сила. Но это еще не конец, это только начало. Началась вторая фаза альфа-теста — экспансия. Чем больше маяков будет установлено, тем сильнее в новом мире станет Империя. Так что дерзайте! Далее суточный лимит нахождения в игре изменен. Теперь он составляет не более 12 часов. Меньше можно, больше нет. Установлена окончательная на данный момент величина отрицательных воздействий на чувственную сферу игрока. Вывод денег из игры остался неизменен. Теперь о неприятном. С сегодняшнего дня три игрока с худшими результатами будут покидать игру. После этого заявления в зале установилась мертвая тишина. «Это не окончательная цифра!» Она может измениться в сторону увеличения. После этих слов стало еще тише, хотя казалось, куда уж еще. Еще добавлена специальная вкладка в интерфейс, отслеживание текущего рейтинга. Это немного упростит вам задачу или наоборот, разберетесь. Еще пара незначительных перемен и брифинг закончился. — А ты выводила деньги из игры? — спросил я после брифинга. — Нет еще, коплю. «А ты?» «А я еще ни копейки не нашел. Развел руки в стороны. Они вообще из мобов выпадают?» «Конечно. Из мобов, NPC и других игроков. Все как всегда». NPC уже убивала?» «Как бы между делом поинтересовался я». «Мораль аспекта покоя не дает?» «Не удалось ее провести». «Что-то типа того», – нехотя признался я. «Они не куклы, но и не живые». «Алгоритм сложен, но просчитывается. Разница в поведении сильно видна у некоторых. Производственные мощности, они не бесконечны». «Хорошо, если так». Выдохнул я. «Королевство Икронольд, графство Крога, деревня Сильва. Я там еще долго пробуду». Чмокнув на прощание в щеку, грациозной походкой пантеры Делен удалилась. Вернулся к себе. Собрался перекусить, но не успел. Отворилась дверь и в комнату вошел Сергей. «Идем со мной». Ехали на лифте, причем не только вниз или вверх, а как-то вбок. Небольшой зал, при входе в который я сразу понял медицинский блок. Неужели? Это, показывая на странный саркофаг посередине зала. «Твое жилье на ближайшую неделю», – оповестил меня Сергей. 12 часов в сутки игра, 12 сон». «А тренировки? И если я вдруг вылечу?» «Тренировки будут, но ты их не заметишь. Мы сами будем пропускать по тебе токи энергии принудительно. А что по второму вопросу, то не советую. Очень не советую». «А с чего такая спешка? Что-то произошло?» «Да, но нет уверенности, необходима ли тебе эта информация», — сухо выдал Сергей. «Доверься интуиции и скажи, надо тебе это знать или нет». Не знаю, как там по поводу интуиции, не прислушивался я к ней. Я просто точно знал, что именно что-то случилось со мной, и пофиг на все, но мне надо знать. «Рассказывай». Пытаясь унять заколотившееся сердце, попросил я. «Необходимо срочно восстановить целостность твоего организма. Колония не видит ущербности и примет твое текущее состояние за абсолют, к которому будет стремиться всегда». «Это если мне потом сделать ногу, то они ее оторвут, что ли?» «Да». «Дела. Тупые наниты. Или все же я?» «Кто мне сказал, что мне сейчас говорят правду?» «А в чем тогда их выгода?» «Устал я что-то в хитросплетениях разбираться. Не детектив я, к сожалению. Ногу мне восстановят, и ладно». Разделся, нацепил на лицо маску, плотно прижавшуюся ко мне. Лег в ванну с гелем. Поднял руку вверх, показывая, что все в норме. И отключился от впрыснутой в кровь инъекции. Глаза открыл уже в игре. 12 часов и три кандидата на вылет. Неплохой расклад. Как ни крути, я горько ухмыльнулся. Прочь сомнения. Только вперед. Я открыл интерфейс и уже в нем открыл вкладку с отслеживанием своего текущего рейтинга. Интересно... Имен не было, только буквенное обозначение нашел себя. Персонаж r 510 занимал 102-ю строку снизу. Будешь дольше стоять и созерцать, опустишься еще ниже, одернул сам себя. Что сегодня первое по плану? Покормить питомца. Отдал команду на охоту за мелкоуровневой живностью, в пределах 200 метров от себя. Дальше. Пока есть маны, эксперименты с ней. Что на очереди? Попробовать хочется многое, но сначала займемся лечением. Сформируем сгусток, а теперь не протянем от него энергонити, как раньше, а перетянем весь целиком в область живота. Медленно, с каким-то внутренним скрипом, сгусток снялся с места и пополз в район пупка. Чем грозит потеря концентрации при работе с энергиями, я знал, так что не отвлекался ни на миг. Наконец, сгусток занял новое место, порядком потеряв в размерах. А теперь формируем энергетический взрыв. Резко направляем внутреннюю энергию во все стороны, по всему организму. А -а -а -а -а -а. Согнувшись, я рухнул на землю. Волна неописуемого блаженства прокатилась по всему организму, пытаясь растворить в себе. Сколько я провел в таком состоянии, было непонятно. По моим внутренним часам несколько минут. С чего меня так торкнуло? И как это повторить еще? Вы открыли заклинание стихии света. Защита истинного света. Первый уровень ⁇ ущербная. Прогресс заклинания 1 из 10 тысяч. Защита от магии смерти и тьмы повышается на 20 единиц. Время действия 5 минут. Затраты на использование 100 единиц маны Использовать только на себя Для открытия ветки магии света Обратитесь в один из светлых храмов Получено достижение Неофит-самоучка-4 Награда плюс один к духу, плюс один к интеллекту Что-то все у меня не так Сделать хотел грозу, а получил вот это вот Но это я так прибедняюсь Получилось и получилось, вреда нет, а вот польза огромна. И прибавка к характеристикам и новые достижения, да и в рейтинге я вырос. Кстати, о достижении. Почему-то казалось, что при третьем ранге чего-либо должен быть качественный переход во что-то новое, как это было с техником, а тут почему-то не так. Может, на пятом ранге дадут. Как только восстановится запас маны, попробую еще что-то наколдовать». «А пока займемся приготовлением зелий. Это я так, мечтаю. Не уверен я, что что-то получится, хотя, если есть время и желание, то в конечном итоге результат будет». Подобрал более-менее подходящую посуду, что была доступна по каналу, и приступил. «С чего начнем? Ягоды или травы? А может, грибы?» «Начну все же с ягод. С ними проще всего». Красные, синие и зеленые — три группы, на которые я распределил все ягоды, что у меня были. По логике вещей, мне нужны именно синие ягоды. Цвет маны и все такое. Покатав в руках ягоду, ничего интересного, кроме названия, брыль лесная, закинул в рот и, надкусив, проживал. Лицо скривилось от кислого вкуса, который мгновением позже сменился вкусом мяты. «Восстановлено две единицы маны» что вот прямо так, с первого раза и сразу попал, сразу закинул вторую ягоду в рот. Мгновенная смена вкуса во рту, с кислого намятный, эффекта ноль. Не понял. Еще раз. Результат тот же, ничего не произошло. Еще пару ягод. Ничего. Искусственные ограничения? Скорее всего так. Не будем отвлекаться на размышления, займемся делом. Набрав всю нужную тару, специальный раздел канала, поставил котелок на огонь. Доведя воду до кипения, высыпал все имеющиеся у меня ягоды брыли в котелок. Прокипятил и поставил остывать прямо в котелке в ручей. Остывший отвар или настой, не знаю как правильно, разлил по мензуркам, выдохнул и всмотрелся в синеватую жидкость. «Отвар из ягоды брыль лесная. Утоляет жажду». «И все? Или моих параметров не хватает на полное распознавание?» выпил Предварительно открыв вкладку со всеми параметрами и характеристиками. 0. Процесс зелья не так прост, как мне казалось, но как понять, что я делаю не так, только экспериментами? Больше способов я не вижу. Собрал еще ягод и понеслось. Менял температуру, концентрацию ягод, эффект один и тот же. Что я еще не пробовал? Добавлять другие компоненты я не пробовал. «Может, только во взаимодействии с другими ингредиентами будет толк?» «Может, конечно, и так, но мне нужна чистая, эталонная жидкость, без примесей, и она должна быть, пусть слабенькая, но должна получиться». Поставив еще одну порцию на огонь, присел рядом и задумчиво помешивал варево ложкой. Катализатор может какой добавить? Нейтральный. А что можно использовать? Все растения и ягоды могут добавить тот или иной эффект – А что, если воздействовать чистой энергией? Встрепенулся, создал сгусток, протянул каналы к указательному пальцу и, ткнув в варево, начал накачивать энергией жидкость. Вода забурлила всеми цветами радуги, резерв энергии резко ухнул вниз, оставив половину. Варево сменило цвет на ультрасиний, и оставшаяся половина магического резерва испарилась. «У меня получилось!» Глядя на жидкость в котелке, я жадно вчитывался во всплывшие строки. Создано зелье. Слабейший эликсир маны. Восстановление запасов маны на 5 единиц. Действие мгновенно. Срок годности зелья 12 часов. Использовать один раз в 3 часа. В журнал добавлен рецепт приготовленного зелья. И сразу перед лицом повисла еще одна табличка. Поздравляем! Открыта профессия «Зелье Вар». Шанс создать зелье без рецепта увеличен. Текущий бонус – 1%. Шанс распознать свойства зелья и его ингредиенты увеличен. Текущий бонус – 1%. Дух – плюс 1. Добавлена дополнительная основная характеристика – удача. Текущее значение – 1. Будем разбираться по порядку. Итак, зелье у меня получилось – пользу от него кот наплакал, но не в этом суть. Усилим, сконцентрируем, дополним не впервой. Главное, у меня есть отправная точка, а именно рецепт, в который я и углубился. Так понятно, почему у меня не получалось. Определенное, строго определенное количество ягод необходимо было бросить на 15 минут в кипяток, остудить, потом снова вскипятить, и все. Последовательность так себе, но попробуй угадай. Теперь про новую характеристику. Информации по ней нет от слова «совсем». Только то, что было в логах. Остается только отслеживать по косвенным признакам, на что она будет влиять. Это все прекрасно и даже замечательно. Осталось понять механизм, как это все произошло. Это главное. По всему выходит, что моя внутренняя энергия выступает в роли некого хакера, взламывающего программный код игры. Так было с заклинаниями, так стало и с зельем. Чит! «Бак? Фича?» «И почему Гелиус не прикроет мою лавочку?» «Отслеживание ведь идет?» «Я точно знаю!» «Если звезды зажигают и далее по тексту». «Пока есть возможность, надо использовать ее по полной программе». «Значит, продолжаем готовку». «Разлил по мензуркам первое получившееся зелье, остальное просто вылил, все равно испортится». «Выпил одну мензурку и начал». «Воду на огонь и выбираем следующий ингредиент». Ягода или травы. Скорее всего, травы. Ягоды должны быть реагентами на эликсиры жизни и запаса сил. Что добавим, трав было очень много, и иначе я с цветка, похожего на одуванчик. Дронник полевой. Результат интересный, но совершенно ненужный на данный момент. Получившееся зелье, помимо прибавки к мане, давало три единицы к защите от магии природы. Никто не говорил, что будет легко. Итогом шестичасового камлания над котелком стал более-менее нужный мне эликсир. Я подобрал травы, дающие нужные мне эффекты. Уменьшение времени кулдауна эликсира, повышающие концентрацию, увеличивающие срок годности. Создано зелье. Слабый эликсир маны. Восстановление запасов маны на 50 единиц. Действие мгновенно. Срок годности зелья 120 часов. Использовать один раз в 30 минут. В журнал добавлен рецепт приготовленного зелья. Зельевар поднялся до третьего уровня. Дальше экспериментировать не стал. Заклинание важнее. Формирую сгусток в ладони и подхожу к выходу скальной породы из земли. Окунаю шарик энергии в породу, и энергия уже привычным движением падает в ноль. Вы открыли заклинание стихии земли. Каменный галыш. Первый уровень – ущербное. Прогресс заклинания – 1 из тысячи. Затраты на использование – 50 единиц маны. Время каста – 4 секунды. Урон – 30 единиц, физический. Использование – 1 раз в минуту. Скорость – 300 метров в секунду. Расстояние до цели – не более 60 метров. Для открытия ветки магии Земли обратитесь к учителю магии Земли. Получено достижение Неофица Маучка 5 Награда плюс один к духу, плюс один к интеллекту. Внимание! Достижение Неофица Маучка 5 позволяет вам, минуя учителей, выбрать класс. Доступный выбор классов. Маг стихий, маг света. Общее направление – маг жизни. Вот тут я сильно не думал. Маг жизни сразу мимо. Лютики, цветочки – это не ко мне. Не путать с зелье вареньем, пожалуйста. И прочие колото резаны Не доктор я. Да, возможно, это самый неубиваемый класс из магов. Есть у меня такое подозрение. С их древесной кожей и прочими атрибутами, типа двойного сердца, бешеной регенерации и прочим, но нет. Маг света — это явно не дожрец. Почему так? А потому что есть приписка про общее направление. Будут не сильные бафы, ауры и прочие усиления без мега-плюшек от богов. Нет, естественно, потом, когда пройдешь посвящение у определенного бога, то и мощность возрастет. Но вот за класс поддержки играть я не буду. Я воин, и в стороне стоять не привык. Остается только маг стихий. Внутренних противоречий во мне это не вызвало, так что выбираем. Вами выбран класс маг стихий. Внимание! На данном этапе развития возможен только один класс. Вот значит как. В игре существует возможность выбора мультикласса. Это радует. Не люблю однобокость. Маг стихий Повелитель стихийных сил мироздания. Земля, вода, огонь и воздух. Все силы подвластны магу стихий. Но стоит ли распылять свое могущество или выбрать что-то одно? Выберите стихию. Внимание! На данном этапе развития возможен выбор только одной стихии. И по какой стезе мы пойдем? Что из доступного самое мощное изначально? А вот кто бы знал, стереотипы утверждают, что огонь. А прагматизм говорит, что умелые руки. У меня есть два заклинания, двух разных стихий. И по всему выходит, что огонь слабее, чем земля. Но гораздо быстрее, это я про время каста. А еще земля более затратное заклинание по мана ресурсам Мощь или скорость? Так... А что по ДПС, тот, который урон в секунду? Вывел калькулятор урона и принялся за расчеты. Если брать урон в минуту, то он одинаков. А вот расход по мане, как неудивительно, у земли меньше. Значит, все же земля. Вывод очевиден, но что-то не лежит у меня душа к такому решению. Второй стихии земли взял бы. Не задумываясь, там защита должна быть самая мощная из всех стихийных. Ладно. Если не лежит, то значит и не надо. Интуиции надо доверять. Выбираем огонь и гори оно все синим пламенем. Выбрана стихия огонь. Поздравляем. Вы маг огня. Ранг подмастерья. Изменение параметров персонажа. Плюс 15 единиц урона от всех заклинаний стихии огня. Плюс 15 к защите от магии огня. Плюс 1 единица к регенерации маны. Плюс 20 единиц к количеству маны. Все не так уж и плохо. Специализация — наше все. С рангом разберусь позже. Сейчас меня больше занимает мигающая иконка пульсара». Открыл описание и улыбнулся. Заклинание изменилось. В лучшую сторону. Изменение заклинания стихии огня. Пульсар. Первый уровень. Прогресс заклинания. Единица из тысячи. Затраты на использование — 10 единиц маны. Время каста — 1 секунда. Урон — 30 единиц. Магия огня. Использование — один раз в 30 секунд. Скорость — 90 метров в секунду. Расстояние до цели — не более 50 метров. Все же маг на маленьких уровнях груша для битья. Один раз в 30 секунд с такими данными много не навоюешь. Как мне думается, нормальный мечник за те же самые 30 секунд нашинкует меня в фарш. Или нет? Тестировать надо. Предполагать можно многое. Что у нас дальше из вкусного целая ветка развития мага огня. Итак, первые и обязательные заклинание пульсар и струя пламени. Без них остальная ветка не Пульсар у меня есть. Теперь посмотрим, что собой представляет струя пламени. Струя пламени первый уровень. Прогресс заклинания единица из тысячи. Затраты на использование. 30 единиц маны, активация. 10 единиц в секунду на поддержание. Время каста 1 секунда. Время действия 3 секунды. Урон 60 единиц в секунду, магия огня. Площадное заклинание. Угол струи конуса 60 градусов. Использование 1 раз в 30 секунд. Расстояние до цели не более 3 метров. Берем? Однозначно да. Только вот может попробовать самому создать данное заклинание. Классовых единиц всего три и тратить их на то, что можно попробовать взять бесплатно неразумно. Кто знает, что там, за скрытыми в тенях неактивными иконками. Потрачу единицу таланта на струю, а потом сам себя проклинать буду. Ведь всегда и везде вариантов развития не один и не два». Самые крутые персонажи как раз те, кто смог в зубодробительных квестах выбить лишние, неучтенные единицы талантов. Мне так брат рассказывал, а не верить ему у меня оснований нет. Пробуем? Через два часа у меня получилось. Это были долгие два часа, но они того стоили. На этот раз мне не дали никакого достижения. То ли лавочка закрылась, то ли система не посчитала мои действия за что-то уникальное. Как только система из ущербного заклинания перевела в разряд нормальных, я снова углубился в ветку развития «Мага огня». С шестого уровня можно было модернизировать оба заклинания, добавлять урон, уменьшать кулдаун, затраты маны, расстояние, в общем, все параметры заклинания. Эти же самые модернизации можно было осуществить вручную, прокачивая заклинание методом использования. Тратить таланты я не стал твердо решив прокачивать вручную. Следующим открывшимся заклинанием стала аура огня, наносящая урон врагам в радиусе полметра от меня. Всего по одной единице в секунду, но с минимальными расходами по мане. Брать пока не стал. Буду пытаться создать самостоятельно. Из активных заклинаний на мой уровень больше ничего не было. На следующем должно было открыться еще одно, но пока оно было скрыто. Из пассивных способностей на мой уровень было открыто целых 10. 5 направлений по два улучшения на каждом. Это все было для всех магов. Отдельное дерево развития, обобщенное. Немного подумав, взял увеличение урона на 1, а затем на 5%. И на этом закончил светкой развития. Пока все. Быстро просмотрел информацию о рангах класса. Всего их было 7. Подмастерье, ученик, знаток, маг, мастер, магистр и архимаг. Следующую ступень можно было получить в школе стихийной магии, ближайшая из которых отображалась у меня на карте, километрах в трехстах от того места, где я находился. Далековато. Все, я готов к труду и обороне. В смысле, к набору опыта путем геноцида местной фауны. «Баст! Рядом!» отдал команду питомцу, и мы двинулись. Мелких мобов пропускали, к ним мы вернемся потом. На данный момент стоит задача найти зверюшку покрупнее. Через 20 минут мы ее отыскали. Вернее, его. Кабан 18 уровня с 30-сантиметровыми клыками и ростом по 2 метра. Моб обычный, но все же выше по уровню, чем призванная медведица. Начнем! Подобрался на максимальное расстояние и выстрелил пульсаром по кабану, одновременно призвав медведицу. Четверть моего урона срезала его защита, но кабан все равно обиделся. «Всерьез». Взревев, он наклонил голову вперед и устремился ко мне. Через секунду в его бок вцепилась медведица и принялась рвать лапами спину. Кабану это жутко не понравилось, и он завертелся на месте, отбросив висевшую на нем медведицу. Разбег и клыки кабана впиваются в тело трясущей головой медведицы. Коротко рыкнув, призванный пет наотмашь ударяет лапой по морде сикача так сильно, что его разворачивает в мою сторону. Выставив правую руку вперед, выпускаю струю огня прямо в пятак дезориентированного животного. уи Меня просто откидывает назад от акустического удара!» Мотаю головой, когда этого медведица, пытаясь снять дебаф, от которого все плывет и кружится, но это не помогает. Сиреной вопит интуиция, и я, не глядя, перекатом ухожу в сторону с линии атаки кабана. Мимо пронеслось большое темное пятно, за ним большое светлое, и через секунду я услышал звук столкновения, а затем мне начислили опыт. «Именно мне, не нам». Я специально до отказа передвинул бегунок распределения опыта между питомцем и мной в свою сторону и не прогадал. Как оказалось, распределение 50 на 50 – это не предел. Просто надо иногда смотреть углубленные настройки. Получен опыт 20 480. Прогресс опыта 88 833 из 160 тысяч Увеличение уровня игрока. Текущий уровень 8. Доступно к распределению 3 единицы характеристик. Доступно к распределению одна классовая единица. Характеристики распределились просто. 2 в дух, 1 в интеллект. Секунда задержки, и мне дали достижение за десятку духа. Поздравляем. Получено достижение «Духовник». Награда «Плюс 10 к защите от магии ментала» или постоянная прибавка к урону по фракции нежить в размере 5%. Ээээ, какая-то странная награда. Где постоянная прибавка к регенерации маны или увеличение ее количества? Я этого ждал, а не того, чего дали. И как правильно выбрать, не имея никакой информации на руках? Вот ментал, например. Вроде как нужная вещь, если вспомнить ту же медведицу. Но часто ли попадаются такие мобы? Мне почему-то кажется, что нет. Или нежить. Я пока ни одного не видел. Но это не значит, что их нет. Так что же выбрать? Выберем математику. То есть то, что больше. А больше при любых раскладах проценты. Так что выбираем урон. Теперь к талантам. А выбирать-то не из чего. Есть три модификации всех трех огненных заклинаний и все. А вот в общей ветке появилась броня мага. На 5 минут увеличение физической и магической брони на 10 единиц. Надо? Если только как путь к следующей модификации, но пока брать не буду. В любой момент успею. С этим разобрались. Значит, продолжаем фарм. Теперь ползунок опыта переставляем полностью на баста. И начинаем искать мобов нам по силам. Нашли. Сегодня день кабанов, не иначе. Молодой подсвинок восьмого уровня. Начали. Подбежавший Баст лапами ткнул кабанчика, пытаясь повалить, на что тот просто не обратил внимания. Его, конечно, оттолкнуло, но не более того. Игровая механика, чтобы ее, алгоритмы, перемкнула. Урона у питомца нет, совсем, жалкие три единицы, есть толстая шкура и немного хитов жизни. Неправильно я качаю питомца, неправильно. Медведь наносил удары, отнимающие по одной-две единицы у кабанчика, Тот в ответ огрызался, кусая, легая и пробуя посадить на маленькие клыки. Только вот весь урон кабана резался защитой питомца. Это они так до второго пришествия танцевать будут. В сторону! Дождавшись, когда баст отскочит от кабана, прямой наводкой всаживаю пульсар в голову животного. Секунда на кастру и пламени, и уже порядком прожаренный пульсаром кабан валится у моих ног. «Надо менять технологию фарма, так мы много не навоюем. А когда я посмотрел на опыт, перепавшие от кабана стало совсем кисло, 70 очков. А вот если мобов будет два или больше, что тогда? Перерождение?» «Не так, я думаю, совсем не так. Стал магом и все. Любые физические атаки сразу отрицаю. Ведь можно использовать копье, пока идет перезарядка заклинаний. Будем пробовать». «Только нападать будем на травоядных. Хищники нам пока не по зубам». Мелкая живность сама убиралась у нас с пути. Так что отвлекаться на них не приходилось. Следующим тренировочным объектом стал лось десятого уровня. Пульсар, отход за дерево, струя пламени, и пока медведь, схватившись за ноги, мешает передвижению лося, достаю копье и тычу снова и снова в тело лося. Успел ударить три раза – А вот от атаки разъяренного противника увернуться не успел. Боднув меня головой так, что я упал на спину, лось вскинулся на задние ноги с явным намерением ударить меня передними. Лошадь, блин, кавалерийская. Увернуться из положения лежа не получилось, и в спину обрушивается удар. «Твою дивизию!» — больше от изумления, чем от боли прохрипел я. Спину прожгла ледяная спица, от которой во все стороны разливался холод. Не больно, но неприятно до ужаса. Как при местном наркозе. Вроде и не больно, но сам факт того, когда задевают кость... В глазах все плыло, но я точно знал, если не развернусь, то это смерть. Перевернувшись на спину, поднял обе руки и вдавил обе иконки. Всплыло сообщение от системы. «Что не так? Давай, срабатывай уже. Снова жму и снова сообщение». «Как я его прочту? Я не вижу ни хрена одни цветные пятна!» «Давай, система, работай, мать твою, ламповую через ПНП-переход!» Сам собой сформировался сгусток, и токи энергии потекли от него к рукам, и иконки активизировались, причем два раза. Но я этого уже не видел. Кое-как разглядел сообщение об опыте и откинулся на спину. По лицу пробежала мокрая наждачка и в ухо требовательно засопело. «Я тоже рад, что ты живой», — потрепал по холке склонившегося питомца. Минуты через две мир обрел резкость, только встать я все равно не смог. «Это что за новости?» «Ого!» — выдал я, закопавшись в логе. «Перелом позвоночника. Вы не можете передвигаться на ногах. Уменьшение характеристик сила, ловкость и выносливость на 50%. Полное восстановление через 12 часов». «И как это лечить?» Моим заклинанием это не вылечить, но пробовать все равно надо. Активировал заклинание, счетчик с 12-часовой отметки уменьшился на 11 часов 45 минут. Видимых эффектов ноль. Вынул зелье маны, выпил и немного подождав, активировал заклинание еще раз. 11 часов 15 минут. Прогресс. Следующую порцию зелья только через полчаса. Жаль. Какой показатель на данный момент регенерации маны? Почти 2,5 в секунду. Неплохо. Но откуда столько? Разобрался. Все правильно, ошибок нет. Жаль, что во время боя регенерация снижена на 90%. Еще немного подождал и снова активировал заклинание. 11 часов ровно. Долго. В бою, если получишь такую травму, не выживешь. Гадалки не ходи. После полного исцеления встал, отряхнулся, а затем снова присел. Логи еще не все просмотрены. «Сначала опыт. Лось принес 140 очков. Это как вообще? Мне теперь только с призрачной медведицей качаться? А если моб был моего уровня или ниже, то опыт совсем не шел бы?» Высказал пару предположений об умственных способностях разработчиков вслух. Немного успокоился. «Смотрим дальше. А дальше шло самое интересное». Система в течение боя оповещала, что невозможно активировать оба заклинания сразу. Припоминаю такое. Я жал на все сразу в надежде успеть, что хоть что-то активизируется. И моя читерская способность снова сработала. вами изучен скрытый пассивный талант. Оба руки маг. Теперь вы можете использовать обе руки одновременно для использования заклинания. Время восстановления заклинания для каждой руки идет отдельно. Заклинания могут быть как одинаковыми, так и разными. Внимание! Будьте осторожны при использовании различных школ магии одновременно. Некоторые школы магии конфликтуют между собой. Это может быть опасно. Получено достижение. Конструктор-самоучка. Награда плюс два к духу, плюс два к интеллекту, плюс один к удаче. Прочитав первое сообщение от системы, я всерьез задумался. Это сколько ступенек я перепрыгнул в мастерстве, чтобы заполучить такую плюшку? Это пассивка, как подарок небес. Уменьшить кулдаун пульсара и можно почти непрерывным потоком поливать врагов огненными шарами и тут же следом заливать струями огня. Мне несказанно повезло. А когда я прочел следующее сообщение, я понял, что поймал богиню удачи за хвост. Поздравляем! Вы смогли совместить два заклинания магии огня — пульсар и струя огня. Вы открыли заклинание стихии огня. Напалм. Первый уровень. Прогресс заклинания. Единица из тысячи. Затраты на использование. 100 единиц маны первая секунда, 50 единиц последующие. Время каста 10 секунд. Урон. 150 единиц в секунду магия огня. Площадь покрытия квадрат 3 на 3 метра. Время действия 10 секунд. Использование. Один раз в 5 минут. Расстояние до цели не более 20 метров. Внимание! Заклинание может принести вред союзникам. Возможны скрытые воздействия. Получено достижение. Конструктор-самоучка 2. Награда плюс 2 к духу, плюс 2 к интеллекту, плюс 1 к удаче. Ядреный корень! Это же площадное заклинание с невероятным для меня сейчас уроном. Не единичным, а растянутым во времени. Поймать зверушку покрупнее в ловушку и сжечь, сжечь, сжечь. Замечтался я что-то. Со всеми моими прибавками от статов напал, наносит 207 единиц урона, да помноженное на 10 секунд, опять не о том думаю. Собрались и думаем конструктивно. Достижение. Да, достижение. Если после определенного уровня оно перерастет в то, что я думаю, то это будет нечто. И в чем различие? Я до этого создавал заклинания, но конструктора мне не давали. В самом вопросе заключен ответ «Я создавал только те заклинания, которые были в общем дереве развития, а это именно сконструировано?» В том смысле, что они есть, заложены в игру, но не всякий сможет ими обладать, а только тот, кто их сконструирует. Если мысль верна, отсюда следует главный вопрос «Как получить этот самый конструктор?» Прокачкой достижений, я так думаю, или квестом, уровни так на сотом. И где можно посмотреть весь список заклинаний, чтобы понять, куда двигаться? Хотя, зачем мне список? Открою новые заклинания, жму две иконки и все. А чего ждать? Возьму ауру и буду совмещать с пульсаром и струей, а потом еще и с напалмом. Принимается к выполнению, но немного позже. Сейчас надо разобрать предыдущую стычку с мобом. Из всего боя я вынес три вывода. Мне определенно надо качать ловкость. И то, что маг, это ни разу не герой-одиночка. Тряпка он, больно жалящая, но не выдерживающая ближнего боя тряпка. Как тот ежик, сильный блин, но легкий. И третье, нужно что-то делать с физической защитой. Меня любой пнет, и все. Лежу, смотрю на мир, состоящий из больших и маленьких разноцветных пятен. Необходимо уделить определенное время на физические тренировки. Сколько времени осталось до конца игровой сессии? Три часа? Значит, один час на тренировке, а затем фарм мобов. Сегодня обязательно надо взять басту пятый уровень. Следующий час я прокачивал ловкость персонажа. Топор в руки и понеслось. Когда апнулась единичка и общий показатель стал равен 6, усложнил себе задачу. Соорудил два простых факела и принялся жонглировать ими. Первый же мой промах показал, что этот способ... «Не актуален. Моя защита от стихии огня превышала ожоговый урон от факела. Можно было взять второй топор, но тратить на него очки опыта я не мог себе позволить. Дорого. Нужен риск, несущую угрозу. Сагрить мобы и побегать от него? Как вариант. Что еще? По деревьям попрыгать с ветки на ветку. А может, совместить? «Осторожно! Осторожно, твою мать!» громко шипел я, прыгая с ветки на ветку. Это называется прокачка? В который раз спрашивал я у себя, перепрыгивая с ветки на ветку. Скоро я упаду, и этот одинокий санитар леса наконец-то доберется до моей тушки. А как все хорошо начиналось. Нашел очередного кабанчика, пнул легонечко, чего тот разъярился и попытался меня догнать. Но я был уже на дереве и... А вот тут случился казус. Кабан не смог меня достать на дереве. В прыжке не мог, а так даже очень... Минута и подкопанное дерево повалилось на зем вместе со мной. Почему не стрелял? Да не ожидал я от него такой прыти, да и не было у меня такой задачи, как убийство моба. Перекатом погасил инерцию и выстрелил с двух рук пульсаром, попав по голове. Попал я как никогда удачно. Негромкий пф, и глазки кабанчика вытекли из глазниц. Не стал мучить животное и добил двумя струями огня. Прогресс ловкости, конечно, шел, но мало, ничтожно мало. Мне нужен моб, который может прыгать в тот момент, когда я буду перепрыгивать с ветки на ветку. В этом случае, я думаю, ловкость должна прокачиваться семимильными шагами. Рысь мне явно не подойдет, по понятным причинам, как и медведь. Свой выбор остановил на волке. Нашел не совсем подходящего, но какой уж был — Пятнадцатый уровень, опасно, но все остальные, встреченные мной, были в стаях. Не слезая с ветки, привлек внимание пульсаром и, как заправский чингачгук, перепрыгнул на соседнее дерево. но второе перепрыгнуть не успел. Раздался вой, и на секунду у меня помутнело в глазах. Тело качнуло, и я не упал на землю потому, что качнуло меня в сторону ствола, о который я оперся спиной. После пропадания цветных пятен быстро посмотрел на волка... Тот склонил голову и, резко подняв ее вверх, снова завыл. Отражено ментальное воздействие потеря ориентации. А в предыдущий раз почему нет? Потом логи посмотрю, склянку с маной в рот и прыжок на следующее дерево. Перепрыгнул и сразу каст двумя пульсарами в Лохматова. От одного он увернулся, второй принял на грудь. Видимых повреждений нет, только полоска уровня жизни сместилась в сторону убывания. Логи смотреть позже буду, сейчас очередное дерево, нельзя подпускать его близко. Пройдет воздействие отвоя, и я упаду. Упаду, загрызет без вариантов. На третьем дереве неожиданно закончился запас сил. Это еще почему? Да без разницы сейчас. Обмотал себя веревкой и привязал к дереву. Это будет финальная битва. Либо он меня, либо наоборот. У волка половина жизни, у меня половина маны». Струями огня его не достать, палм не поможет, да и маны на него не хватит, так что только пульсарами. Непрерывный каст с двух рук и четыре пары пульсаров устремились к волку. Попало только четыре, но и этого хватило. Раз за разом сбивая каст воя, я почти добил волка, жалкие пятнадцать единиц жизни и все. «За ВДВ!» — кричал я, летя с дерева, направив копье в еле передвигавшегося волка. Копье прошила волка насквозь и немного погрузилась в землю, ударив неострым концом меня по голове. И снова знакомые пятна, а еще тоненький звон в ушах. Что-то новенькое, отстраненно, подумал я. Оклемался и тяжело присел возле туши убитого волка. Подведем итоги. Данный способ прокачки ловкости не вариант, риски слишком большие. А вот использовать данный метод для накопления очков опыта может подойти. Только выбирать надо мобов уровня на 2-3 больше, чем мой, не более. Я в последнее время не бегал много, да и не прыгал. Неспешный шаг и кратковременное действие – вот и вся моя физкультура. Запас сил не особо сильно проседал, вот и не обращал на него внимания. А теперь придется. Нужно разработать программу по улучшению неопределенной характеристики, а комплекс, прокачивающий все три силовые составляющие. Хотя, чего его придумывать? Армейский подойдет, нечего велосипед изобретать. Теперь по результатам. Мои потуги принесли пользу. Плюс 2 единицы к ловкости. Хорошо, но больше так не будем. Далее по полученному опыту. Его хватило для перехода питомца на пятый уровень. И что нам дали? Первое умение «Призрак» на 5 секунд полное игнорирование физического урона и 50% резист к магическому. Кулдаун всего минута. Неплохо. А вот все полученные характеристики и очки улучшения за пятый уровень я вложил в атаку. Не будем развиваться однобоко. Пока, по крайней мере. Вернувшись на стоянку, осмотрел питомца со всех сторон. Баст немного подрос, да и шерсть грубее стала, но главное — когти. Они заметно отросли и приобрели хищный металлический блеск. На этом все. Дальше по плану очередные эксперименты с магией. Но это завтра. На сегодня игровая сессия завершена. Как будет происходить процесс отключения? Где я буду в этот момент? Все оказалось просто. Свет мигнул, и я отключился.